Ядовитые высшие грибы и токсины микроорганизмов. Поганки и мухоморы — это симметричный ответ грибного царства на поножовщину, устраиваемую людьми в лесах. Юрий Татаркин. Долгие годы грибы относили к царству растений, полагая, что это просто их особенная форма, и только в 1970-х годах накопилось достаточно данных, чтобы выделить грибы в отдельное царство. В действительности эти существа разительно отличаются и от растений, и от животных. Грибы играют важную роль в экосистемах. Они разлагают остатки живых организмов и способствуют образованию плодородного слоя почв. То, что мы называем грибами, — это лишь их плодовое тело. Люди, как животные, едят именно его. Грибы встречаются почти во всех уголках Земли, и блюда с ними можно встретить в кухнях многих стран мира. Грибов существует очень много, поэтому для того, чтобы ориентироваться в них, нужна классификация. Одна из самых простых — по съедобности. Выделяют съедобные и условно съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. Со съедобными грибами все понятно, их можно есть. Путаница возникает при разделении на несъедобные и ядовитые грибы. Несъедобные это те виды грибов, которые не едят не из-за наличия ядовитых веществ в них, а из-за слишком маленького размера чрезвычайно горького вкуса, желчный гриб, неприятного запаха, мутинус собачьей или неподходящей консистенции трутовик, навозник. Эти грибы не вызывают отравлений, и при должной термической обработке и очень большом желании их можно съесть. Будет невкусно и неудобно, но вы не отравитесь. Ядовитые же грибы при их употреблении в пищу могут вызывать расстройство организма, так как в своем составе содержат токсины. Такие грибы разделяют на те, что вызывают пищевые отравления, приводящие к нарушению деятельности нервной системы, и смертельно ядовитые. Среди более 100 тысяч видов грибов не так уж много признано смертельно ядовитыми, но те, что относятся к ним, нужно знать каждому. Как и токсины растений, токсичные вещества грибов можно разделить на несколько групп. Циклические пептиды. Одни из самых распространенных видов циклических пептидов — фалотоксины, содержат 7 остатков аминокислот, связанных между собой, и аматотоксины — 8 остатков. Они содержатся в различных видах мухоморов, бледной поганки, галерине. Фало- и аматотоксины выдерживают термическую обработку, поэтому грибы, в которых они есть, употреблять категорически нельзя. Н-монометил-гидрозин. гемолитический яд, нарушает работу печени, как и гидрометрин, из которого он, получается, содержится в строчках. Ареланин, гризмалин, картинарин — содержится в ядовитых видах паутинников и волоконниц. Поражают почки. Мускарин, ядовитый алкалоид, содержится в мухоморах, волоконницах и говорушках. Вызывает лихорадочное состояние и И Иботеновая кислота, мусцемол, микоатропин, тоже содержится в мухоморах. Отравление ими напоминает алкогольное опьянение, хотя смертельные опасности не несут, могут вызывать сильное обезвоживание. Кроме этого, существуют грибы, способные вызывать сильные желудочные и кишечные расстройства. Ложный опёнок, серно-жёлтый, шампиньон желтокожий и аллергические реакции. Свинушка тонкая. Иногда отличить съедобные грибы от их ядовитых собратьев крайне сложно. Поэтому, отправляясь по грибы, стоит подробнее изучить, как их распознать. В этом разделе мы обсудим самые ядовитые грибы, которые вы можете встретить в лесу. Поговорим не только о грибах, но и о невидимых глазу микроорганизмах. Хоть они и не видны нам, их деятельность мы ощущаем регулярно. Именно они способны портить продукты и вызывать их гниение, заражение ран, брожение растительного сырья и с их помощью получают спирты. Токсины бактериальной природы оказывают воздействие на живые организмы. Их разделяют на экзотоксины и эндотоксины. Первые выделяются бактериями в окружающую среду в процессе их жизнедеятельности и обладают сильнейшим воздействием на живые организмы. Экзотоксины вызывают батулизм, дифтерию, газовую гангрену и столбняк. Они имеют белковую природу и могут нарушать внутриклеточные процессы, блокируя синтез белка или передачу нервных импульсов, нарушают взаимодействие клеток между собой или увеличивают проницаемость клеточных мембран. Экзотоксины разрушаются под действием температуры, и для них существуют антидоты. анатоксины которые позволяют экстренно обезвредить их. В отличие от экзо, эндотоксины — это продукты метаболизма бактерий, которые не предназначены для вывода в окружающую среду. Они высвобождаются в организм человека только в случае гибели бактерий. Эти вещества низкотоксичны, но устойчивы к воздействию высоких температур. По своей природе являются липополисахаридами. Липополисахариды — это биополимеры, состоящие из гликолипида и полисахарида, и являющиеся структурными компонентами внешнего слоя наружной мембраны граммо-отрицательных бактерий. В этом разделе мы рассмотрим несколько мощнейших экзотоксинов, с которыми сталкивается человек. Мухомор красный. Этот подраздел невозможно было начать ни с какого другого гриба. Именно красный мухомор мы вспоминаем первым, когда говорим о ядовитых грибах. Этот гриб глубоко проник в культуру многих народов, особенно в русскую. Несмотря на токсичность, из мухомора делают настойки и отвары, их сушат, добавляют в пищу. Его сложно спутать с другими грибами. Характерная красная шляпка в белую крапинку, пленчатое кольцо, юбка на ножке и белая мякоть. Его внешний вид сразу привлекает внимание. Испутать его с другими грибами очень сложно. Даже ребенок, оказавшись в лесу, отличит мухомор от других грибов. Красный мухомор появляется в лесах с июня по ноябрь. Мухомор — говорящее за себя название. Гриб его получил благодаря отличным инсектицидным свойствам, которые обнаружили давно. С XIII века настои мухомора использовали в домах, чтобы травить мух. Настой разливался в блюдце или миску, и спустя какое-то время в нем плавали неподвижные насекомые. Но убивал их не мухомор. От него они только засыпали и заснув, тонули в настойке. Отличное действенное средство против насекомых в доме. Это не единственное применение этого гриба. И даже не самое древнее. Использовать мухоморы начали намного раньше XIII века. В древних обрядах шаманы использовали мухоморы чтобы изменить состояние своего сознания и общаться таким образом с духами. Берсеркеры употребляли грибы для того, чтобы впадать в ярость. Берсерк — воин древнегерманской и древнескандинавской мифологии. Отвары на основе мухомора использовались в народной медицине. В красном мухоморе есть несколько действующих веществ — мускарин, мусцимол и ботеновая кислота. Все три соединения в больших концентрациях содержатся в шляпках гриба. Все они обладают психоактивным действием. Долгое время мускарин ошибочно считался главным психотропным веществом в грибе. Да, он обладает этим действием, но куда сильнее воздействуют мусцимол и ботеновая кислота. Под действием мускарина сужаются сосуды, уменьшается сердечный выброс. Если съесть много шляпок, то в течение двух часов появляется рвота и обильное потоотделение. Смертельная доза чистого мускарина для человека 0,5 грамма. Но в шляпке гриба содержится всего около 2,0 процента этого соединения. Мускарин в больших дозах содержится в говорушке красноватой и в лаконнице патуяра. Что касается иботеновой кислоты, то она является мощным нейротоксикантом, то есть обладает сильным действием на нервные клетки. В процессе сушки мухоморов и иботеновая кислота переходит в мусцимол. Мусцимол вместе с иботеновой кислотой проникает через гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от инфекций и нежелательных веществ. Минуя барьер, они оказывают сильное психотропное воздействие на человека. И ботеновая кислота более токсична, мусцимол более психоактивен. Случайные отравления мухоморами редки. Во-первых, эти грибы сложно спутать с съедобными. Во-вторых, токсическое действие у них выражено не так ярко, как, например, у бледной поганки. Она тоже относится к семейству мухоморовых. Но никто не отменял хроническое отравление при применении настоек или целенаправленное для психоделического опыта. Помимо красного мухомора, в лесу можно встретить похожий гриб с серо-бурой или грязно-коричневой шляпкой. Это пантерный мухомор. Он содержит, кроме всего упомянутого, скополамин и гиосциамин, о которых мы говорили в разделе растения. Этот гриб еще более ядовит. Вообще, в семействе мухоморовых есть много опасных представителей, причем некоторые из них похожи на съедобные грибы. Красный мухомор встречается во многих странах а из-за своих психоактивных свойств он оставил большой культурный след. Мухоморы упоминаются в русских народных сказках, в повестях и рассказах. Они запечатлены на картинах Шишкина и Билибина. Интерес к грибу не утихает по сегодняшний день. О нем издаются книги. Например, «Мистерии мухомора» Олларда Диксона, «Его величество мухомор» Михаила Вишневского. Токсичные вещества. Мускарин, мусцимол и ботеновая кислота. Ареал. Леса Северного полушария, вся территория России. Смертельная дозировка. мускарин 0,5 грамма при разовом приеме внутрь. Ботеновая кислота для крыс при внутривенном введении 42 мг на килограмм, а при приеме перорально – 129 мг на килограмм. Мусцемол у крыс лд 50 составляет 4,5 мг на килограмм. Внутривенно – 45 мг на килограмм перорально. Бледная поганка Бледная поганка — рекордсмен среди грибов по количеству вызванных смертей. В англоязычной литературе ее так и называют — шляпа смерти. В нашей стране поганку можно найти почти в любом лесу с конца лета по конец октября. Шляпка у бледной поганки от серого до зеленовато-коричневого цвета. Форма шляпки — плоская или шаровидная. Внутри — мягкие пластинки. На ножке находится юбка, а снизу, у основания плодового тела — мешочек. Все части гриба ядовиты. Опасность заключается еще и в том, что поганка не имеет характерного неприятного вкуса. Если верить тем, кто пробовал её и выжил, на вкус это обычный гриб. Случайное или осознанное употребление бледной поганки — одна из главных причин отравления грибами 50 — 50% случаев. Этот гриб содержит целый набор токсичных веществ с широким спектром действия. В случае красного мухомора сушка снижает концентрацию иботеновой кислоты, и картина отравления сглаживается. С бледной поганкой все иначе. Ее токсины не разрушаются ни под действием термической обработки, ни после засаливания. Четверти небольшого гриба достаточно, чтобы убить взрослого человека. В бледной поганке два основных типа ядовитых веществ — фалотоксины и амотоксины. Первые действуют быстрее. Их LD50 для мышей составляет от 1,5 до 4,5 мг на килограмм при внутрибрюшином введении однако вторые намного токсичнее, хоть и действуют медленнее. Вещества из группы фалотоксинов разрушают органеллы клетки, усиливают потерю ионов калия-плюс и кальция 2 плюс. Они необратимо связывают белки плазмы крови и поражают печень. Амотоксины ингибируют ферменты, из-за этого разрушается синтез белка клетки. Это приводит к множеству биохимических нарушений внутри клетки, к прекращению клеточного деления и некрозу тканей. Почувствовать отравление сразу не получится. Оно дает о себе знать спустя 6-10 часов, а порой и позже. Развивается тошнота, рвота, сильная диарея, на фоне чего возникает сильное обезвоживание. Появляется желтуха, признаки острой печеночной и или почечной недостаточности. Падает артериальное давление, человек даже может впасть в кому. Смерть наступает на четвёртые-седьмые сутки. Практически единственное лечение при отравлении бледной поганкой — пересадка печени, так как на момент появления симптомов собственная печень пациента уже необратимо повреждена и более не способна функционировать. Около 90% отравлений бледной поганкой заканчиваются летальным исходом. О том, что в неприметном бледном грибе содержатся сильнейшие яды, люди знали давно, поэтому сами гриб не употребляли, но охотно добавляли в пищу тому, от кого хотели избавиться. Настойки, отвары, сырые и сушёные бледные поганки использовали в качестве орудия убийства. По неподтвержденной информации, жертвой такого преднамеренного отравления стал римский император Клавдий. Формулы альфа-аманитина и фалоидина — одни из самых распространенных ама- и фалатоксинов. Токсичные вещества. Фалотоксины бледной поганки. фалаидин, фалоин, профалин, фализин, фалоцин, фалоцидин и фаллисоцин. Аматоксины. Альфа-аманитин, бета-аманитин, ипсилон-аманитин, эпсилон-аманитин, аманин, аманинамид, аманолин, аманолиновая кислота и проаманолин. Ареал. Вся территория России, Европа, Азия, Северная Америка. Смертельная дозировка. Смертельная доза альфа-аманитина от 3 до 60 Миллиграмма на килограмм для мышей, внутри брюшина. Фалоидина — 2 миллиграмма на килограмм для мышей при таком же введении. Галерина окаимленная Это маленький, неприметный коричневый гриб, который легко перепутать с летним опенком. Разница в том, что опенок съедобен, а галерина окаемленная — смертельно опасный гриб. Галерина встречается в лесах нашей страны и всего северного полушария. Грибы растут на трухлявых, повальных деревьях и пнях. Плодовые тела появляются с июля по октябрь и растут по отдельности или группой по 2-3 гриба. На ножке есть кольцо или след от него. Шляпка скользкая, от желтого до бурого цвета, достигает 4 см в диаметре. Внутри нее широко проросшие пластинки под цвет шляпки. По словам тех, кто пробовал этот гриб, на вкус он напоминает муку. Галерина окаемленная содержит аматоксины, альфа, бета и гамма аманитины действующие как амотоксины бледной поганки. Даже симптомы отравления схожи. Боль в животе, желудочно-кишечные кровотечения, рвота, почечная недостаточность, кома и даже смерть. Первый случай смертельного отравления был зафиксирован в США в 1912 году. С тех пор подобные случаи регистрировались регулярно. Но летальные исходы при употреблении галерины окаемленной случаются не так часто, как при отравлении бледной поганкой. Скорее всего, из-за непримечательного внешнего вида гриба Мало кто кладет его в корзину, принимая за съедобный. Ареал. Почти все северное полушарие. Токсичные вещества. Альфа-амонитин, бета-амонитин, гамма-амонитин. Сатанинский гриб. Если в лесу вы встретили толстый гриб со светлой шляпкой и красной ножкой, вероятно, перед вами сатанинский гриб, или, как его еще называют, подберёзовик дьявола. Ядовитая мякоть этого гриба при разрезе синеет. И источает неприятный запах гниющей плоти. Встречается гриб редко, с июня по сентябрь в Европе и на Кавказе. В сатанинском грибе содержится гликопротеин болисатин. Он ингибирует белковый синтез и синтез ДНК, вызывает массивный тромбоз. ЛД50 чистого болисатина для мышей составляет 3,3 мг на килограмм при приеме перорально. Для человека летальная доза еще меньше. Отравление грибом случается, когда кто-то отваживается поесть его сырым. Через 6 часов возникает боль в животе, тошнота и сильная рвота, повышение температуры, диарея с кровью. Без помощи врача может развиться гепатит с тромботическим поражением сосудов печени и почечной недостаточностью. Но есть и хорошая новость. Болесотин разрушается при термической обработке. Из-за этого в некоторых странах сатанинский гриб считают условно съедобным. Информация разнится. Одни источники говорят, что при достаточно долгом отваривании в грибе не остается никаких ядовитых веществ, другие ставят под сомнение, что болесатин разрушается полностью и полагают, что гриб все равно может быть опасен. Так или иначе, в сыром виде гриб сильно ядовит, и употреблять его нельзя. Ареал. Южная Европа, юг европейской части России, Кавказ, Ближний Восток, токсичное вещество балесатин, смертельная дозировка лд – балисатина для мышей, 3,3 мг на килограмм при приёме перорально. Паутинник горный. Если назвать этот гриб другим его именем, плюшевым, он покажется чем-то добрым и безобидным. До определенного периода так и было. Этот гриб считался съедобным, пока в 1950-х годах из Польши не стали поступать сообщения о частых отравлениях. В один год было зафиксировано массовое отравление – со 135 пострадавшими, 19 из которых погибли. Этот эпизод заставил иначе взглянуть на совсем не плюшевые грибы. Паутиник горный или оранжево-красный, гриб с выпуклой шляпкой от оранжево-охристой до красно-бурой окраски. Внутри шляпки — толстые редкие пластинки. Ножка гриба в охристо-золотом цвете, без юбки или кольца. Мякоть желтоватая. В нашей стране этот гриб считается редким. Гриб ядовит благодаря ареланину в своем составе. Кроме него в паутинике содержатся и другие токсичные вещества, но они мало описаны. В молекуле ареланина есть положительно заряженный атом азота. Из-за него вещество может вступать в окислительно-восстановительные реакции, некоторые из них приводят к нарушению функции почек, вызывая острую почечную недостаточность. По токсикологическим свойствам ареланин аналог гербицидов параквата и диквата, убивающих растения и животных сходным образом. Следует отметить, что точный механизм действия ареланина до конца не изучен. Главная опасность заключается в том, что первые симптомы появляются сильно позже употребления гриба. Человек может почувствовать недомогание лишь спустя 3-24 дня. И, разумеется, он не свяжет это с употреблением грибов. Первые симптомы напоминают гриб. Тошнота, переходящая в рвоту. головная боль, повышение температуры, боль в желудке. Затем сильная жажда. Учищенное мучеиспускание и другие симптомы почечной недостаточности. Как только появляются первые недомогания, состояние пострадавшего стремительно ухудшается. Специфического противоядия для ареланина не существует, однако, если вовремя обратиться за медицинской помощью, есть шанс спасти человека. Токсичное вещество ареланин. Ареал большая часть Европы. Смертельная дозировка, ЛД-50 для мышей, 10-20 мг на килограмм при приёме перорально. Строчок обыкновенный. О том, что этот гриб ядовит, знают многие. Строчки легко можно спутаться с морчками, съедобными грибами с такой же сморщившейся шляпкой. Из-за этой путаницы и возникает большинство отравлений. Строчок обыкновенный в нашей стране растет с апреля по июнь в хвойных и лиственных лесах средней полосы. Отправляясь в лес, нужно помнить отличие ядовитого строчка от съедобного сморчка. Различить их можно по форме шляпки. У сморчка шляпка вытянутая, напоминающая яйцо. У ядовитого строчка она скорее бесформенная. По цвету шляпки грибы мало отличаются, но у строчка она все же немного темнее. Токсичен строчок из-за вещества гирометрина. Гирометрин и его гомологи, то есть соединения, отличающиеся на одну или несколько CH2 групп, гидролизируются. После гидролиза они преобразуются в N-монометилгидрозин, Вещество с большей токсичностью, чем у самого гирометрина. По сути, это ближайший аналог гидрозина, компонента ракетного топлива, при работе с которым соблюдают строжащие меры предосторожности как раз из-за его высокой токсичности. Эти соединения поражают печень и обладают канцерогенным действием, но лишь для некоторых млекопитающих. Для человека этот эффект не подтвержден. В некоторых странах строчок обыкновенный совершенно спокойно едят, но это не значит, что там гриб безопасный. Даже в высушенном виде он может содержать до 3 мг на килограмм герометрина. Ни сушка, ни отваривание полностью не избавляют от токсинов. Концентрация герометрина и N-монометилгидрозина зависит от места произрастания гриба. На территории России грибы содержат меньше герометрина, чем те же грибы в Европе. Спустя 5-10 часов после употребления возникают тошнота, рвота, диарея, головокружение, вялость тремор, лихорадка. Если грибов наелись вдоволь, то можно получить поражение почек и печени, судороги. Без своевременной медицинской помощи наступает кома и смерть. Даже опытный грибник может совершить ошибку и спутать ядовитые и съедобные грибы, поэтому и сморчки, и строчки, если вы все же решили их отведать, нужно предварительно отваривать. Токсичное вещество. герометрин. Ареал. Северная Америка. Центральная Европа. Леса умеренного пояса России. Смертельные дозировки. LD50-гидрометрина для мышей около 300 мг на килограмм, монометилгидрозина 33 мг на килограмм веса. Спарынья. Отравленный хлеб, эпидемии, судроги и смерть — так коротко можно описать спарынью и её действия. Она совсем не похожа на те грибы, что мы обычно себе представляем. И, возможно, ни один другой гриб не убил столько жизней, сколько спарынья. Этот гриб-паразит сосуществует с человеком с древних времен. Спаринья разрастается на колосьях злаковых растений в виде темных, длинных и искривлённых образований. Это сколероции гриба. Спаринья поражает рожь и пшеницу, особенно яростно разрастается в сырые и холодные годы. Из-за того, что долгое время хлеб был основной пищей небогатого населения, именно оно страдало от спариньи. Её токсины отравляли людей через муку и хлеб. Это были не единичные случаи, а целые вспышки заболевания. Эрготизма. Эрготизм был распространенным явлением. Его вспышки разгорались вплоть до первой половины XX века. В одной только России насчитывалось около двух десятков эпидемий эрготизма. И это лишь по документальным источникам. Очевидно, что отравлений было гораздо больше. Болезнь называли огнем Святого Антония или Антоновым огнем. Этот святой считался покровителем больных потому что его орден первым начал ухаживать за пострадавшими. В попытке положить конец эпидемии эрготизма врачеватели исключали из рациона ржаной хлеб и другие продукты, где могли оказаться токсины парыньи, И это действительно помогало. Токсины гриба-паразиты устойчивы к термообработке, поэтому так просто от них не избавиться. Во время выпекания хлеба деактивируется лишь 20% алкалоидов парыньи. Если регулярно питаться зараженным хлебом, Токсическое действие усиливается и перерастает в полноценное заболевание — эрготизм. Выделяют две его формы — судорожную и гангренозную. В первом случае человек испытывает сильнейшие судороги, болезненные спазмы, головную боль, перевозбужденность и психоз, галлюцинации и бред, тошноту и диарею. Именно это состояние постоянных конвульсий и назвали антониевым огнем. При второй — гангренозной форме — У пострадавшего из-за сокращения мышечной стенки сосудов возникает сухая гангрена. Обе формы болезни опасны и способны убить. Как спаренья сводит людей с ума и заставляет биться в судорогах? В грибе содержится более 50 алкалоидов, производных лизергиновой кислоты. Наиболее важные из них — эрготамин, эргокристин, эргозин, эргокарнин, эргокриптин и эргометринин. Эрготамин и его аналоги сильно сужают сосуды за счет блокирования рецепторов к адреналину и норадреналину, что приводит к практически полной остановке кровоснабжения тканей и конечностей и быстрому развитию гангрены. А еще из пареньи выделили саму лизергиновую кислоту. Именно из нее получается диэтиламид лизергиновой кислоты, более известный как ЛСД. Лизергиновую кислоту активно изучали в 1950-х годах в медицинских целях но после запрета ЛСД все препараты на основе этой кислоты также стали незаконны. Несмотря на всю опасность, что несет спрынья в посевах пшеницы, ей нашли применение. Слабые растворы алкалоидов спрыньи использовали от головной боли и нервного перевозбуждения. Еще несколько веков назад акушеры применяли спрынью как родовспомогательное средство. Алкалоиды спрыньи вызывают длительное и сильное сокращение мускулатуры матки. До сих пор они применяются в акушерстве, например, для профилактики и остановки маточных кровотечений. Токсичные вещества. Эрготамин, эргокристин, эргозин, эргокарнин, эргокопорептин и эргометринин. Ботулотоксины. Оказывается, что самый сильный токсин находится вовсе не в яде змеи или паука. Вещество самой низкой летальной дозой производит крохотная бактерия Clostridium ботулинум. Токсины этой бактерии даже рассматривали как боевое отравляющее вещество и встретиться с этим токсином вы можете если любите домашние консервы колбасы и другие заготовки собственного производства хотя в общественном сознании эти продукты полезны и намного лучше в магазинах именно они служат источником инфицирования первые упоминание об отравлении красной кровяной колбасой относится еще ко временам древнего рима но возбудителя заболевания обнаружили лишь в 1895 году и сделал это Ученик Роберта Коха Эмиль Ван Эрмингем. Немецкий врач-микробиолог. В 1876 году ему удалось выделить и культивировать вне организма возбудителя сибирской язвы и подробно описать его цикл жизни и роль в развитии болезни. Кластридиум ботулинум выделяет 7 типов ботулотоксинов. Они различаются структурой, но имеют схожий механизм действия. Ботулотоксины расщепляют белки, Вовлеченные в освобождение ацетилхолина. Это приводит к прекращению передачи сигналов по нервам и вследствие этого к параличу. Смерть наступает от остановки дыхания. Распознать батулизм на ранних стадиях непросто, так как у него нет специфических симптомов. Первые признаки того, что с человеком что-то не так, появляются в течение 12-36 часов. Сильная слабость, головокружение, пелена перед глазами, сухость во рту и затрудненное глотание, Диарея, тошнота. Дальше наступает паралич дыхательных мышц и мышц нижней части тела. Без своевременной медицинской помощи человек умирает от остановки дыхания. По данным Всемирной организации здравоохранения, 5-10% случаев ботулизма заканчиваются летальным исходом. Для живых существ среди всех видов ботулотоксинов большую опасность представляют ботулотоксины типа А и Б. Именно они дольше всего остаются активными внутри организма. Бутулизм развивается после приема заражённой бактериями пищи или их попадания в рану. Мясные, грибные или овощные консервы, колбасы — главные источники ботулотоксина. Кластридиум ботулином находится в земле, поэтому перед консервацией любые продукты нужно промывать. Термическая обработка не дает стопроцентной гарантии уничтожения бактерий. Однако благодаря добавлению нитрита натрия в продукты питания и развитию гигиены случаи ботулизма резко сократились. Нитрит натрия подавляет жизнедеятельность бактерий, что делает продукты безопаснее. Однако время от времени случаются вспышки заболевания. Например, в июле 2018 года на Украине 65 человек пострадали от употребления домашней вяленой рыбы. 5 человек скончались. Хотя бутылотоксин — страшный яд, некоторые его модификации нашли применение в медицине. Его используют для лечения гиперреактивности мускулатуры, косоглазия, мигрени и в косметологии для разглаживания морщин. Токсин дифтерийной палочки. В 1925 году на Аляске произошла вспышка дифтерии. Заболевшими были дети. Нужно было поскорее доставить для больных противодифтерийную сыворотку. Несколько человек на собачьих упряжках днем и ночью перенимали эстафету и торопились доставить лекарства. За пять с половиной суток люди и их собаки преодолели более тысяч километров для того, чтобы спасти жизни детям. Этот эпизод истории запомнили как великую гонку милосердия. Об этой гонке за жизнь нарисовали мультфильм «Балта» и сняли фильм «Того». Дифтерия долгое время оставалась болезнью, ни щадящей ни бедных, ни богатых, ни мужчин, ни женщин, ни взрослых, ни детей. Но последние погибали от нее намного чаще, из-за чего дифтерию называли душителем младенцев. Заразиться было легко. Инфекция передавалась воздушно-капельным путём и через бытовые предметы. Хотя существует несколько форм дифтерии — трахеи, бронхов, кожи, глаз, токсическая, распространенная и так далее. наиболее часто встречается дифтерия ротоглотки. Она составляет от 90% случаев. Возбудителем заболевания являются бациллы Лефлера, а не же дифтерийные палочки. Бактерии вырабатывают сильно сильнодействующий экзотоксин, которые условно можно разделить на три составные части. Каждая из них при попадании внутрь организма выполняет свою функцию. Первая — гиалуронидаза. Она разрушает гиалуроновую кислоту капилляров и увеличивает их проницаемость. Вторая — некротоксин, вызывающий некроз, то есть отмирание эпителия вместе месте инфекции. И третья часть — истинный дифтерийный токсин, который блокирует процессы внутриклеточного дыхания и синтеза белковых молекул. Отличительная черта этого опасного заболевания пленчатый налет в горле, который трудно убрать. У больных повышается температура, отекает шея и слизистые ротоглотки. Со временем становится тяжело не только глотать, но и дышать. Без медицинской помощи человек может умереть от удушья, но даже после излечения дифтерия оставляет свой след. Из-за нарушений в клетках и тканях, вызванных дифтерийным токсином, появляются осложнения. До создания противодифтерийной сыворотки врачи самостоятельно отсасывали пленки из горла больного, и нередко это приводило к заболеванию самих врачей. Сегодня заболевание удается сдерживать за счет вакцинации, но болезнь все еще не побеждена, и нужно поддерживать популяционный иммунитет. Для этого необходимо прибивать детей, соответствующей вакциной, коклюшно-дифтерийно-столбнячной, дифтерийно-столбнячной или их импортными аналогами, и вовремя делать ревакцинацию даже во взрослом возрасте. Токсин холерного вибриона. С XIX века холера распространилась по всему миру и спровоцировала семь разрушительных пандемий. Ее называли чумой своего времени. Холера выкашивала целые семьи, поселения, районы. Мало какие методы помогали остановить ее, потому что за источник заражения долго и ошибочно принимали ядовитые испарения, так называемые миазмы. Холера — это инфекционное заболевание с фекально-оральным путем заражения. Большинство заболевших инфицируются через воду, в которую просочились вещества из выгребных ям источных канав. Поэтому болезнь вспыхивает там, где остро стоит проблема с канализацией и водопроводом, например, в развивающихся странах. Первые признаки заражения наступают спустя сутки или полтора суток. Это непрекращающаяся диарея и рвота. В тяжелых случаях падает давление, наступают судороги, непреодолимая слабость, кожа меняет цвет, становится сухой и неэластичной. При отсутствии лечения человек умирает от обезвоживания. Сильнейшую диарею и рвоту вызывает токсин холерного вибриона. Как только тот достигает кишечника жертвы. Холерный токсин — экзотоксин белковой природы, состоящий из нескольких частей. Воздействие частей токсина на клетки приводит к оттоку анионов, например, хлорид ионов, и прекращению поступления катионов натрия. Это приводит к тому, что клетка, а затем и сам организм, теряют электролиты, нарушается внутриклеточное давление, происходит сильнейшее обезвоживание. Из-за него и возникают судороги, слабость, сильная сухость кожи. Первое, что нужно делать, чтобы помочь пострадавшим, дать обильное питье, но не просто воду, а раствор электролитов, восполняющий потерю ионов. Но к этому решению пришли не сразу. Очень долго миазматическая теория главенствовала в медицине. Врачи высмеивали попытки поителей или изолировать больных. Существовавшее на тот момент лечение только ухудшало состояние пострадавших. Им предлагали не пить. Давали рвотные и рекомендовали вывести из себя всю желчь. Только английский врач Викторианской эпохи Джон Сноу смог изменить положение дел. Он доказал связь вспышек холеры и некачественной воды из колонок в Лондоне. Грамотно построенная система канализации, контроль за качеством воды, её кипячение снижает риски новых эпидемий холеры. Мы знаем эффективные методы лечения этого заболевания, но эти знания достались нам очень высокой ценой. Холера унесла тысячи жизней, среди которых были знаменитые и талантливые люди. Петр Ильич Чайковский умер от тяжелой формы холеры, выпив зараженной воды. Ее жертвами стали король Франции Карл X и талантливый итальянский архитектор Карл Иванович Росси, построивший многие роскошные здания и ансамбли Санкт-Петербурга. Столбнячный токсин. Дифтерея и холера распространялись эпидемиями, так как болезнь передавалась от человека к человеку. Закрывались города, объявляли карантин. В случае столбняка больной не может заразить окружающих, но это не делает болезнь менее опасной. Столбнячная палочка способна жить только в бескислородной среде. Она проникает в организм в виде спор через повреждения кожи и слизистых. Ржавые гвозди, нестерильные инструменты, проколы, татуировки, порезы и даже роды становятся путями инфицирования. Столбняк — очень серьезное заболевание с высокой летальностью. 95% 80% непривитых взрослых и детей погибают. При своевременной медицинской помощи умирает около 20% заболевших. Существует антистолбнячная сыворотка, но она помогает, если инфицирование произошло менее 72 часов назад. На данный момент самый эффективный метод борьбы со смертельным заболеванием — вакцинация. Столбнячная палочка выделяет мощнейший экзотоксин, выражающий центральную нервную систему. Тетанаспазмин. Он уступает по опасности лишь ботулотоксину. Летальная доза для человека оценивается примерно в 2,5 умноженная на 10 в минус 9 степени грамм на килограмм веса. Существуют и другие токсины, которые тоже вносят свой вклад в развитие болезни. Тета-наспазмин нейротоксин белковой природы. Он разрушается при нагревании и воздействии света. Но сами споры бактерий, которые его производят, намного более живучи. Тетаноспазмин распространяется по телу через кровоток и лимфатическую систему и воздействует на нервную систему. Он блокирует высвобождение гамма-аминомасляной кислоты и глицина, из-за чего возникают судороги. Тетаноспазмин необратимо поражает нервные окончания, поэтому те, кто смог выжить, имеют серьезные проблемы со здоровьем. Болезнь протекает в двух формах — генерализованной и местной. Первая — самая тяжёлая. К сожалению, она встречается чаще всего. Человек может не замечать симптомов несколько дней или недель, а потом вдруг появляются боли и спазмы в теле, особенно в месте инфицирования. На лице судороги челюсть почти невозможно открыть. Потом подключаются мышцы всего тела. Постоянные спазмы приводят к тому, что пострадавший не может дышать. Смерть наступает из-за удушья или остановки сердца. Если вы захотите узнать, как это выглядит, найдите в интернете изображение больного столбняком шотландского физиолога Чарлза Белла. На его рисунке человек с невразимой мукой в лице изогнулся дугой всем телом, его руки и ноги напряжены, мышцы шеи сковали спазмы. Скоро он перестанет дышать, и шансов выжить у человека нет. Именно так страшно и мучительно выглядит столбняк. Альфа-токсин газовой гангрены. Гангрена — это малоприятное зрелище, но газовая гангрена выглядит еще ужаснее, наполненная кровью пузыри, адская боль и очень высокая вероятность летального исхода. Газовая гангрена возникает при попадании в рану анаэробных бактерий, которые производят большое количество газов. Отсюда и название заболевания. Вызывают газовую гангрену сразу несколько видов бактерий, но чаще всего это Clostridium перфингенс 90% случаев вызваны ими. Название бактерий с латинского можно перевести как «через разрыв», что описывает разрушение тканей во время болезни. Clostridium перфингенс обитают в почве в виде спор. Основной путь заражения — раны, в которые попали бактерии из земли или нестерильных инструментов. Особенно часто заражения случаются на войне. Болезнь проходит очень быстро. С момента появления первых симптомов до наступления смерти может пройти всего несколько часов. При сильном инфицировании за 10-14 часов разрушаются соединительные ткани вплоть до костей. Сначала пострадавшие жалуются на резкую распирающую боль в месте пореза, там же образуется отек, Кожа становится багровой, а позже фиолетово-синий. Начинается лихорадка, температура повышается до 40 градусов, развивается озноб, бессонница, ломота в мышцах, тахикардия. Дальше хуже. При надавливании на ткани вблизи раны издаются характерные потрескивания, звуки лопающихся пузырьков газа. Может выделяться гной и появиться неприятный запах. Из-за разрушения кровеносных сосудов образуются наполненные кровью пузыри. Основная причина смерти — септический шок. Септический шок — это угрожающее жизнеосложнение тяжелых инфекционных заболеваний, характеризующиеся снижением прохождения крови, что нарушает доставку кислорода и других веществ тканям и приводит к развитию синдрома полиорганной недостаточности. К сожалению, летальный исход наступает часто, в 70-80% случаев. Все это делает не сама бактерия, а вещество, которое она выделяет. Существует несколько видов токсинов, кластридиум перфингенс. Считают, что самый разрушительный из них — альфатоксин. Этот экзотоксин разрушает клеточные мембраны, из-за чего повышается проницаемость сосудов и возникает отек. А дальше начинается некроз — отмирание тканей. Газовую гангрену сложно диагностировать на первых стадиях, поэтому часто пациенты не могут получить своевременной помощи. Если щадящие методы лечения не помогают, для спасения жизни удаляют омертвевшие ткани или ампутируют конечность. Клостридиум перифингенс — вызывает у человека не только газовую гангрену. Если она попадает в организм с едой, происходит пищевое отравление. Но в этом случае ключевую роль играют другие вещества — энтеротоксины. Их действие не так страшно. Отравление проходит за один-два дня.